Глава пятая. Пилюля о накоплении кип. «Хм!» Старик в белом халате встал и повернулся к Сяо Жану. Улыбнувшись, он сказал. «Мы пришли к лидеру клана Сяо, чтобы просить о помощи». «О, господин Жи Йо, скажите, что же вам нужно? Возможно, клан Сяо поможет вам?» Сяо Жан также встал. Он не отказывал, но так как они не знали друг друга... Он не давал слишком поспешного ответа. «О, лидер клана Сяо, вы, возможно, знаете, кто это?» Джи Йо улыбнулся, указав в сторону девушки. «Эммм... -э -э Простите Сил Жана, юная леди!» Сил Жан удивлённо посмотрел на юную девушку, немного смутился и покачал головой. Когда Налан Ян Ран стал ученицей Юн Юн, ей было только 10 лет, и она практиковалась в культе Юн Лан. В течение пяти лет. Так как Сяо Жан не видел её в течение многих лет, естественно, что он не узнал её. Ох, её зовут Налан Ян Ран. Внучка Наланжи? Налан Жи? Налан Ян Ран? Сяо Жан заколебался, но всё же на его лице появился восторг. По-видимому, он вспомнил её. В тот же момент, он подошёл к девушке и нежно улыбнулся. «Так как села Шушу не виделся с племянницей Налан, не вините, пожалуйста, Шушу, юная леди». Примечание переводчика. «Шушу, уважительное обращение равно дяде». Видя неловкую сцену, трое старейшин посмотрели друг на друга, но не в состоянии были помочь, лишь наморщили лубы. «Села Шушу, племянница никогда не приходила, чтобы встретиться с села Шушу. В этом нет вашей вины». Налан Янран сладко улыбнулась. «О, племянница Налан, я слышал, что ты стала ученицей Юн-Юн, но я полагал, что это лишь сухие. Не думал, что ты настолько талантлива». «Ничего такого, лишь удача». Улыбнулась Налан Ян Ран, она стала чувствовать себя некомфортно и медленно потянула руку под стол к мантии сидящего рядом с Жи Я. «Хе, голова Клана Сяо, просьба, с которой мы пришли, она от лидера нашего культа». Джи-Е немного посмеивался, когда говорил эти слова, но потом его лицо стало сразу серьёзным. А лицо Силожана также изменилось, он сдержанно улыбнулся. Глава культа Юн-Лан, Юн-Юн, очень влиятельный человек в Империи. Члены её семьи были неприкосновенные. Что может сделать маленький Клон Сяло для столь могущественного человека? Джи-Е сказал это связанно с племянницей Налан, но что это? Селожан некоторое время размышлял, но не найдя ответа, он несколько раз сдёрнулся, его руки дрожали, но из-за больших круколов этого, к счастью, не было видно. Он продолжил дрожащим голосом. Господин Джие, прошу, продолжайте. Ах. На лице Джие вдруг появилось смущение, когда он подумал, насколько лидеру культа клана нравилось Налан Ян Ран. Он стеснул зубы, улыбнулся и сказал... Глава все клана Сяло, вы знаете, насколько строги правила культа Юн Ван? К тому же, сейчас Ян Ран занимает в нём очень высокое положение. Из-за строгих правил, будущий преемник главы культа не может быть с мужчиной, пока официально не станет лидером культа. Когда глава культа узнала о том, что между наследником клана Сяло и Ян Ран заключён брак, лидер культа... Просит лидер Эконы Сеала расторгнуть брак. Хрость. Нефритовая чашка в руке Сеожана превратилась в порошок. Зал ошеломлённо замер. Все были в шоке от слов Гье. .E. На мгновение спустя старейшины посмотрели на Сеожана с насмешкой. Хе-хе, расторжение брака. Интересно, как вы будете реагировать на это? Гова. Мрачно думали трое старейшин. Некоторые из молодого поколения клана не знали о браке между Сил Яном и Налан Ян Ран. Они просто пришли сюда с родителями, но услышав такое, они стали издевательски поглядывать на сидящего в углу юноши. Лицо Сил Жана выглядело крайне мрачно. Налан Ян Ран также опустила голову и нервно сжимала пальцы. «Лидер Куана Сяло. Я понимаю, это требование является неприемлемым, но и вы посмотрите со стороны лидера культа на этот брак». Джи Йо беспомощно вздыхал. Вокруг кулаков Сяло Жана появилось бледно-зеленое свечение «Доу Ки». Постепенно покрывая все тело, она поднялась до лица и постепенно приняла форму магического льва. Сильнейшая способность Куана Сяло – львинная ярость, черного ранга, среднего уровня – Вглядясь на Сяожана, Ли Со Жэс также стал серьёзным. Он переместил на Ван Янран за свою спину, а из его руки появилось синее пламя-даоки, создав небольшой, но острый иллюзорный меч. Техника культа Юн Ван, Клинок летней листвы чёрного ранга низкого уровня. Из-за высокого давления даоки в зале те, кто были слабы, побледнели. У них возникали приступы тошноты. Когда дыхание Сяожана участилось, трое старейшин вскрикнули. Сяо Важан, остановитесь. Не забывайте, что вы лидер клана Сяо. Тело Сяо Важана замерло, свечение Дуоки Меделина пропадало и наконец полностью исчезло. Голова упала обратно в кресло, и равнодушно посмотрев на её Ван Янран, сказал хриплым голосом: "Племянница Нан, ты довольно храбра. Я действительно завидую На Ванжи, что у него есть такая дочь". Отойдя немного от шока, Нан Янран Запинайся, сказала. Ся... Ся... Шушу? Ох, зови меня главой клана Сяло. Я не заслуживаю того, чтобы называться дядей. Ведь ты будущая глава культа Юнлан. Наверное, в будущем ты станешь одним из самых влиятельных людей на всём континенте. Мой же сын, Янер, действительно обделён талантом. И не заслуживает тебя. Слегка помахав рукой, Сил Жан попытался придать его тону равнодушием. «Спасибо за понимание, лидер клана Сяло». Услышав эти слова, Джи и обрадовался, но взглянув на Сяло Жана, его улыбка исчезла. «Глава клана Сяло. Глава культа знает, что сегодняшнее требование было очень грубым, так что возьмите эти предметы в качестве извинений». Джие провёл рукой по кольцу на пальце, и бледно-зелёная нефритовая коробочка появилась в его руках. Он осторожно открыл коробочку, необычный аромат вдруг заполнил весь зал. Это был запах одного из семи основных эликсиров. Три старейшины любопытно вытянули шеи. Заглядывая в нефритовую коробочку, шок отразился на их лицах. «Пилюля накопления Ки?»